Глава восьмая. Кроме режима у меня появилось что-то вроде очень странной интуиции. Я словно бы видел на пару секунд вперед. Допустим, пробираемся мы по коридору, а я знаю, что будет за углом, засада или свободно. А еще я угадывал путь. Неприметную дверцу, замаскированную под электрический шкаф на минус втором уровне подземной парковки, легко было пропустить. А чтобы проверить каждую такую дверцу и лючок ушла бы вечность. Странно, но все технические средства обнаружения, вроде датчиков объема, движения и камер внутри здания были отключены. Я сначала даже подумал, что охрана выставлена только снаружи, по периметру, но нет. Вскоре мы наткнулись на первый патруль и благополучно избежали встречи с ним только благодаря моей новой интуиции. Еще я опасался, что тут могут встречаться слизни. Однако до сих пор ни одного экземпляра, мы не видели. И это был, пожалуй, единственный позитивный момент во всей вылазке. За дверцей был проход, ведущий к небольшому лифтовому холлу и лестничной площадке. Лифты были обесточены. Странно, но и проход и лестница были лишены охраны. Видимо, предполагалось, что сюда периодически должен заходить патруль. Или же сами патрульные не имели понятия о том, что тут, под землей, есть что-то еще. Но все равно... Кто бы ни находился внизу, сложно представить себе, что они обходятся без дополнительной охраны. Объяснение этой странной пустоте нашлось через несколько пролетов. Я не входил в режим, но моя новая интуиция работала исправно. Я замер, ощущая какую-то опасность. А потом Кай тронул меня за руку и указал вниз. Теперь я разглядел целую систему датчиков и камер. Блин! вырвалось у меня. Наверняка они уже засекли свет от фонарика. Кай пожал плечами. «Ниже видишь?» — сказал он. «Похоже, гнезда для оружия. Они ждут, пока мы подойдем ближе в зону поражения». «Блин!» — повторил я, озираясь. «Тут должен быть какой-то другой проход. Не зря же меня сюда занесло». Однако же другого прохода не обнаружилось. Зато Кай, улыбнувшись, достал из разгрузки какую-то блестящую цилиндрическую штуковину. «Я предвидел возможные осложнения», — сказал он, — и захватил с собой разных полезных штук. «Это что?» — спросил я. «Генератор Эми», — ответил напарник. «Довольно мощный. Всю электронику гарантированно выведет из строя до самого дна». «Давай», — кивнул я. Кай выключил фонарик, что-то щелкнуло. И через несколько секунд глухой стук внизу. «Сработало?» — опасливо спросил я. «Скоро выясним», — улыбнулся Гай и, включив фонарик, направился вниз. Мы спокойно дошли до середины спуска, когда внизу раздался скрип. Кай тут же вырубил свет и вжался в стену. Я последовал его примеру. «Очнулись», — прошептал он. «Я ждал раньше». Внизу кто-то включил фонарь и начал шарить белым лучом по лестницам. В руке Укая появился пистолет, незнакомой мне конструкции, чем-то отдаленный, напоминающий тюрвинг. Интересно, а я ведь не спросил его, сколько времени прошло с момента происшествия. Несколько месяцев — это как минимум. — Оружие есть? — одними губами спросил он. Я достал краешек меча. Кай пошарил в разгрузке и достал еще один пистолет. В этот раз на вид обычной ПМ и протянул мне. «Держи», — сказал он. Я кивнул в ответ. Штурмовая группа медленно, соблюдая осторожность, поднималась по лестнице. Я уже приготовился к перестрелке, но, как выяснилось, у Кая сюрпризы не закончились. Он достал пару предметов, напоминающих загубники для акваланга, и протянул один из них мне. «Дышать через это», — произнес он, передавая мне эту штуковину. Я послушно вставил загубник в рот и попробовал сделать вдох. Получилось без проблем. Потом Кай кинул еще один цилиндрик вниз. Стук, удар, выстрел. Кто-то из наступающих на нас отреагировал на шум. И все. Через несколько секунд Кай махнул рукой. «Можно идти». Судя по всему, охранники объекта просто уснули. Не знаю, что именно использовал Кай, но это нечто действовало очень быстро и не имело никаких внешних признаков возможного химического заражения. Ни дыма, ни шипения и, похоже, ни запаха. Я остановился возле одного из уснувших и тщательно обыскал его, забрав белую магнитную карточку. Видимо, пропуск. Дверь, которая была на нижней площадке, оказалась бронированной, В нее было вмонтировано несколько камер, но те, очевидно, уже не работали. Как не работал и магнитный замок. Дверь оказалась вообще не запертой. Обнаружив это, мы переглянулись. Я утвердительно кивнул. Моя интуиция молчала. Изнутри был штурвал, которым дверь можно было бы запереть вручную, но по какой-то причине никто этим не озаботился. Довольно скоро мы выяснили, почему именно. За небольшим тамбуром находилось досмотровое помещение, совмещенное с охранным пультом. Тут никого не было. Похоже, охранники в полном составе вышли нас встречать после того, как электричество вырубилось. За досмотровой была еще одна бронированная дверь на магнитном замке. Только этот замок работал. Видимо, импульс не проник настолько глубоко. Пошарившись в помещении с охранным пультом, я обнаружил красный пластиковый пропуск в одном из ящиков стола. Странно, конечно, что такие вещи не хранились в отдельном сейфе. Но на этом объекте вообще было много странного. Карточка сработала, дверь открылась, пропуская нас внутрь. Тут уже был свет. Но, к счастью, никого из персонала. Это и пугало, и радовало одновременно. «Что мы ищем?» — спросил Кай. «Ты представляешь, как это выглядит?» Мы бродили по пустому подземелью уже где-то час. Перед тем, как покинуть его, хозяева подвергли его консервации. Какое-то незнакомое мне оборудование было спрятано под чехлами, как офисная мебель в комнатах для совещаний. — Как компьютерный терминал, — ответил я, — защищенный. — Может, в отдельной закрытой комнате, которую мы, возможно, пропустили. — То есть, как этот? — сказал Кай. Я обернулся и посмотрел в ту сторону, куда он указывал. Там, в конце полутемного коридора, половина стены, где-то от уровня пояса до потолка, была стеклянной. Внутри было темно. Наверное, поэтому я не обратил внимания на это помещение, когда мы проходили здесь первый раз. Но теперь Кай светил внутрь фонариком. Внутри стоял самый обычный компьютерный стол, на котором покоился ноутбук в противоударном корпусе. «Надеюсь», — улыбнулся я. Дверь была заперта на магнитный замок, и, обыскивая другие помещения, мы никак не могли найти подходящий ключ. Моя интуиция тоже молчала. «Слушай, может, твой приятель как-то может подсказать?» — предположил Кай, когда мы пошли на второй круг, обыскивая очередную лабораторию. «Во сне он объяснял, как включить терминал и заставить его работать», — ответил я. Но деталей пути до него он не подсказал. Кажется, ему самому это было неизвестно. «У меня есть взрывчатка», — сказал Кай. «Не так много, но должно хватить. Стекло бронировано, ты же видел?» «Подожди пока», — ответил я. «Еще кое-что попробую». Я подошел к стене со стеклом и начал ощупывать дверь в режиме. Обнаружить проводку труда не составило. В паре метров от магнитного замка в стену был вмурован ящик, где коммутировались силовые провода скрыть его и добраться до главной силовой линии с помощью пары выстрелов не составило большого труда. — Халтурщики, — прокомментировал я, — если есть возможность схалявить при ослаблении контроля, это обязательно будет сделано. — Печально, но в данном случае нам это только на руку, — улыбнулся Кай, извлекая нужные провода и размыкая цепь. — Мне кажется, это место строилось в спешке, — заметил я. Захар считает, что тут находится главный дата-центр, но это, очевидно, не так. Магнитный замок клацнул, дверь приоткрылась. «Или же мы не все знаем про это помещение», — заметил Кай. Я подошел к терминалу. В помещении тут же зажегся свет. Я вздрогнул, но никакой угрозы не ощутил. Тут были только голые бетонные стены. В них даже вентиляция отсутствовала. Видимо, не предполагалось, что посетители тут будут находиться долго. На компьютере стояла незнакомая мне операционка, но во сне Захар достаточно толково все описал. Одно за другой я проводил те операции, о которых он говорил. «Уверен, что мы правильно делаем?» — спросил Кай. Он стоял в дверном проеме и наблюдал за моими манипуляциями. «Да», — кивнул я. «С памятью у меня все в порядке». «Я не об этом» тихо заметил друг. На секунду я остановился и оторвался от клавиатуры. «Я думаю, что Захар говорит правду», — сказал я. «Чувствую». «Возможно. Но что, если есть кто-то более умный, чем Захар, который разыгрывает сложную игру? Вспомни Эльми». «Кай, если так рассуждать, даже ты можешь быть элементом чьей-то игры», — улыбнулся я что, если кто-то скопировал твой образ у меня из головы, просто чтобы я стал более доверчивым и настойчивым?» Кайф вспыхнул, набрал в легкий воздух, чтобы ответить, но потом наши взгляды встретились. Он медленно выдохнул. «Ты прав», — сказал он, — «даже я могу не знать всей правды». «И все-таки ты — это ты», — улыбнулся я, — «не сомневайся. Я чувствую». Подделку я бы ощутил даже, сделанную поликалом в моем мозгу. Я вернулся к работе, и еще через пару минут все было готово. На экране появилось графическое окно с полоской прогресса. «И?» «Что теперь должно случиться?» — спросил Кай. Я в ответ только пожал плечами. А в следующую секунду часть бетонной стены напротив терминала с легким скрежетом отъехала в сторону. Внутри был прозрачный куб с какими-то механизмами, которые уже начинали шевелиться. Один из манипуляторов застыл на мгновение над прозрачным подносом внизу куба, и там появилось что-то вроде узкой черной полоски. «Похоже на синтезатор», — сказал Кай. «И правда, устройство походило на очень сложный 3D-принтер». «Тебе, Захар, что-то говорил об этом?» — спросил друг после небольшой паузы. «Нет». Я помотал головой. Возможно, просто не успел. Он много времени уделил деталям запуска. Мы наблюдали за созданием чего-то в стеклянном кубе. Процесс был довольно долгим, но я боялся даже пошевелиться. А вдруг это нечто будет представлять угрозу? Постепенно предмет на подносе внутри куба становился все более узнаваемым. И это узнавание вызывало растерянность. Синтезатор, который активировала секретная программа с изолированного терминала, создавал книгу. Простую книгу. В черном переплете, без надписей. Как странно, — заметил Кай, разглядывая книгу. А еще через минуту послышался мелодичный звук. Стеклянные стены куба ушли в пол, а взломанная нами дверь вдруг с резким хлопком закрылась. Еще две бетонные стены — казавшиеся совершенно монолитными, упали. Теперь на нас глядели турели автоматических пушек. Запоздало я вошел в режим, однако это мало помогло. Я просчитал, что комната была совершенно простреливаема, а запасы прочности моих сухожилий и силы мышц не хватало для рывка, чтобы оказаться хоть на долю секунды в безопасной области. А еще за правой стеной стоял человек. На вид лет сорок, халенное лицо, тронтой сединой виски. Он был одет в элегантный деловой костюм и гладко выбрит. Глядя на нас, он улыбался. Заметив мой взгляд, незнакомец поднял ладони и сделал пару хлопков. «Браво!» — сказал он. «Я не верил в реализуемость этого плана, признаться. Тайна должна была умереть вместе с Захаром, но я рад, что все получилось». «Это что за хрен?» спросил Кай. «Понятия не имею», — ответил я, выходя из режима. «Не имело смысла тратить силы, которые нечем было восполнить». «Для вас это не имеет никакого значения», — снова улыбнулся мужик. «Кстати, забыл предупредить, не двигайтесь. При любом резком движении или попытке угрожать мне система отреагирует». Он кивнул на турели. «Так что без глупостей». Он двинулся вперед, к стеклянному подносу, на котором лежала книга. «Могли бы хотя бы из вежливости представиться», — заметил я. Мужик остановился, с любопытством посмотрел на меня. «Только в ответ на любезность», — сказал он. «Вы ведь не думаете, что мы клюнули на ваш камуфляж? Должен сказать, что появление вашего коллеги...» Он кивнул в сторону Кай, «Произвело на нас впечатление». Так что у меня к вам предложение. Вы выдаете мне сторону, на которую работаете, а я, так и быть, раскрою свою принадлежность». Мы с Каем переглянулись. «Нет?» — уточнил мужик. «Ну да ничего. У вас еще будет время на размышление над этим вопросом». Он снова двинулся вперед. Подошел к подносу. Осторожно, как величайшую реликвию, взял книгу. «Это невероятно», — сказал он, завороженно глядя на черную обложку. «Если бы вы осознавали, что сейчас произойдет», — добавил он, — «наверное, вы предпочли бы умереть». «А ты просвети нас», — сказал Кай. «Скоро сами все поймете», — сказал мужик и раскрыл книгу. Я видел, что он углубился в чтение. Его глаза, все ускоряясь, прыгали со строчки на строчку, — а потом он поднял взгляд, посмотрел на нас как-то очень странно. В его глазах была дикая смесь предельного ужаса и предельного восторга. «Это прекрасно», — вдохновенно произнес он, после чего достал из наплечной кобуры пистолет, поднес ствол к своему подбородку и нажал на спусковой крючок.